Он поразмыслил о том, стоит ли заправлять рубашку в штаны. Решил, что вряд ли президент заглянет сегодня к ним на огонек и шаркающей походкой отправился на кухню, даже не надев тапочки. Яркие лучи солнца из восточных окон заставили его поморщиться. Радио над плитой голосило. «Но, крошка, если не ты, то кто же мне ответит? Крошка, поймешь ли ты своего парня? Он парень что надо, он парень шикарный». крошка поймешь ли ты своего парня? Дела чертовски плохи, если по местной радиостанции передают какой-то паршивый негритянский рок. Норм выключил музыку, опасаясь, что иначе его голова расколется на части. Рядом с радио лежала записка, и он напряг глаза, чтобы прочесть ее. Дорогой Норм, Салли Ходжест Говорит, что ей нужно, чтобы кто-нибудь посидел с детьми сегодня утром. И говорит, что даст за это доллар. Вернусь к Ленчу. Хочешь, съешь колбасу. Целую, лила. Норм отложил записку и застыл в неподвижности, пытаясь понять ее смысл. Чертовски трудно думать, когда в голове у тебя гудит мотор. Посидеть с ребенком. Доллар. жена Ральфа Ходжеса. Три этих обстоятельства постепенно сложились у него в голове в более или менее связанную картину. Лила ушла присмотреть за тремя детьми Салли Ходжес, чтобы заработать какой-то вшивый доллар, и оставила его с Люком и Бобби на руках. Ей-богу, трудные времена наступили, если мужчина должен сидеть дома и утирать носы мальчишкам, для того, чтобы его жена могла добыть этот чертов доллар, за который не купишь даже галлон газа. «Чертовски трудные времена!» Он заглянул в холодильник. Колбаски были похожи на отрезанные члены этих поганых пигмеев, которые живут в Африке или в Южной Америке, или хер знает где. Так или иначе, ему не хотелось есть. Он чувствовал себя тяжело больным. Он зажег конфорку и поставил кофе. Потом он присел и стал тупо наблюдать за тем, как оно варится. Перед тем, как оно закипело, ему пришлось срочно выхватить из кармана носовой платок. Норм сочно чихнул. «Похоже, простудился», — подумал он. «Только этого не хватало». Но ему так и не пришло в голову вспомнить о потоке слизи, хлиставшем из дыхалки этого парня Кэмпиона вчера вечером. Хепп работал в гараже. Он ставил новую выхлопную трубу на скаут Тони Леоминстера. Вик Палфри... раскачивался на походном раскладном стульчике, наблюдал за Хэпом и потягивал пиво. В этот момент зазвенел звонок у входа на станцию. Вик скосил взгляд. «Это патруль», — сказал он. «Похоже, там твой двоюродный брат». «Окей». Хэп вылез из-под машины. По пути на станцию он глубоко чихнул. Он терпеть не мог летние простуды. Самая поганая вещь на свете. «Джо Боб Брентвуд», Ростом почти в 6,5 футов стоял у багажника патрульной машины и заправлял бак. За ним, словно мертвые солдаты, лежали три сбитые к эмпионам колонки. «Привет, Джо Боб», — сказал Хэп, подойдя поближе. «Хэп, сукин ты сын», — сказал Джо Боб, переключая колонку в автоматический режим и перешагивая через шланг. «Повезло же тебе, что ты не взлетел на воздух». «Да, черт побери». Стью Редман заметил, как этот парень подъезжает, и вырубил колонки. Была целая туча искр. Все равно повезло. Слушай, Хэп, я ведь приехал не только для того, чтобы заправиться. Да? Джо Боб перевел глаза на Вика, который стоял в дверях станции. Этот чудак был здесь прошлым вечером? Кто? Вик? Да, он приходит почти каждый вечер. «Может он держать язык за зубами?» «Ну да, ему можно доверять». Автоматическая подача отключилась. Хеп выдавил из шланга остатки бензина, центов на 20, затем повесил пистолет на место и выключил колонку. «Ну, так в чем же дело?» «Пошли-ка лучше внутрь. Старик тоже может пойти с нами. И если есть возможность, позвони всем остальным, кто был вчера здесь». Они вошли в помещение. «С добрым утром, шеф!» — сказал Вик. «Джо Боб кивнул. Кофе?» — спросил Хэп. «Да нет, пожалуй». Он оглядел их тяжелым взглядом. «Не знаю, понравится ли моему начальству, что я тут с вами разговариваю. Не думаю, что они будут очень рады,